Затем я оказалась вовлеченной в деловую сторону руководства библиотекой, составление бюджета и долгосрочное планирование. Теперь мне уже некуда было деться. Я осознала, что эту работу буду любить весь остаток жизни. В 1987 году моя подруга и начальница Бонни Племер заняла место руководителя региональной библиотечной сети Я конфиденциально переговорила с некоторыми членами библиотечного совета и призналась, что хотела бы стать новым директором. Не в пример другим соискателям, с которыми знакомились в библиотеке, я тайне прошла собеседование в доме члена совета. После этого маленький городок быстро сделался из уютного гнездышка зарослями микропивы. Я поняла. Ты уже выросла из коротких штанишек, моя дорогая. Большинство членов библиотечного совета хорошо относились ко мне, но не скрывали скептицизма. Они постоянно спрашивали. А вы уверены, что сможете справиться с этой работой? Я пять лет была заместителем директора, так что лучше, чем кто бы то ни было знаю положение дел. Я знаю всех сотрудников, знаю общину, Мне знакомы все проблемы библиотеки. Последних трех директоров перевели на региональный уровень. Неужели вы в самом деле хотите, чтобы и другой человек на этом месте смотрел на него, как на переходную ступень? Нет, но вы в самом деле хотите эту работу? Вы даже не догадываетесь, как я ее хочу. Жизнь — это путешествие, дорога. После всего, что я прошла, Было немыслимо и подумать, что не сделаю этот следующий шаг, или что моя кандидатура не самая лучшая для этой работы. Я была старше предыдущих директоров. У меня росла дочь, и я не собиралась так легко упускать эту возможность. «Это мое место», — сказала я совету, — «и больше нигде я не хочу быть». На следующий день они предложили мне эту должность — Я не обладала слишком высокой квалификацией, это факт, но была достаточно умна, имела опыт и трудолюбие. Однако эта работа требовала мастерской степени по библиотековедению, а ее у меня не было. Совет был согласен смириться с этим фактом при условии, что за два года я получу такую степень. Это было более чем благородно, и я приняла предложение». Затем я выяснила, что ближайшая американская ассоциация библиотек, аккредитованная для программы на мастерскую «Степень», была в пяти часах езды в городе Айова. Я была матерью-одиночкой. У меня был полный рабочий день, так что этот вариант мне не подходил. Сегодня вы можете получить мастерскую «Степень» по интернету, но в 1987 году Я не могла найти программу обучения на приемлемом расстоянии. Можете мне поверить, я искала. Наконец, уступая настойчивым просьбам моего регионального управляющего Джона Холлахена, университет в Эмпарии, Канзас взялся за поиски. Первая такая американская программа была найдена осенью 1988 года в Сиукс-Сити в Айове. И я оказалась первой студенткой, которая появилась на ее пороге. Я любила эти лекции. Тут речь не шла о составлении каталогов и проверке наличия книг. Мы изучали демографию, психологию, бизнес-анализ и методологию информационных процессов. Мы усваивали принципы отношений в общинах. Мы провели 12 изнурительных недель, изучая суть общественных процессов и искусство понимать, чего хотят попечители. Внешний анализ общины не сложен. Например, в Спенсере мы не держали книг о лыжном спорте, но у нас всегда была последняя информация о рыбной ловле и шлюпочных походах потому что озера располагались всего в 20 минутах езды. Хотя хороший библиотекарь копает глубже. Что ценит ваша община? В чем это выражается? Как и почему происходят изменения? И самое важное, куда она идет? У хорошего библиотекаря всегда где-то в подсознании работает фильтр, который улавливает и обрабатывает информацию. Усиливается кризис фермерства. Не выкладывай руководство, как делать карьеру и подавать резюме».